Глава третья Предстоящее поле боя на планете выглядело как оборонительный укрепленный п л а ц д а р м площадью около д е с я т квадратных километров, обнесенный земляным валом и рвом перед ним, через который вели четыре шоссейных дороги. В центре района располагался закрытый броневыми створками транспортный колодец. Внутри периметра строители недавно возвели жилые комплексы, но пока не успели заселить. Вот в них и в дотах, разбросанных по защитному кольцу укреплений, засела пехота, усиленная боевыми магами. С десяток роботов охранял проезды. Около сорока брони-спидеров прятались между домами. 20 т у р е л е й зенитных установок хищно выглядывали лаунчерами из подземных створов, разбросанных по городу. Пока еще на удаленных постах шла незатухающая схватка. Силы драгов безнадежно проигрывали десанту имперцев, которые сносили все на своем пути, как ураган. Один за другим поднимались ч я д я щ и е столбы дыма от подбитых боевых машин, громовые звуки разрывов после вспышек доносились все быстрее и быстрее, надвигающаяся волна всевозможной техники, п а р я щ е й над поверхностью п о л з у щ е й и и д у щ е й на множестве стальных ног, перетекающий через препятствия, ощетинившиеся дымящимися от нагрева стволами. Неудержимо о к р а ш и в а л а зелено-коричневый грунт в черный цвет. Первыми через заграждения перелетел рой вертких маленьких лайтеров, открывших огонь сразу из множества бортовых стволов и заставивших пехоту забиться по щелям. Им грозно и настойчиво запретили летать зенитные ракеты, очистив от назойливых кибербайкеров небо за считанные минуты, но свою задачу малогабаритные аппараты выполнили. Передав разведданные артиллерии противника, немедленно начавший артподготовку, взмыли в в ы с и н в е р с и о н н ы е хвосты ракет дальнего действия, описав высокую дугу, они пошли на сближение с заданными целями. Зенитки вновь отработали на пять баллов, п о з б и в а в снаряды, только осколки осыпали окрестную территорию. За первым залпом последовал второй, более массированный. На этот раз его отразили не полностью. Пропустили пять ракет, две из них угодила в двух роботов, одна в б р о н е Спидер, одной разнесло Дот с подземными коммуникациями, и еще одна обрушила жилое здание. Роботы, хоть и были покореженными, но выдержали удар, а остальным не повезло. Залпы повторяли еще шесть раз, нанося много жертв и разрушений. В конце концов у Зениток закончились противоракеты, а противник под покровом дымовой завесы подобрался совсем близко. Следующий зал в место ракет неожиданно принес черные кляксы, распластавшиеся на земле теней. Олег был на с т о р о ж е и с командовал по общей войсковой связи: всем пехотным подразделениям сосредоточить стрельбу на искателях, бить только замораживающими и кислотными зарядами или заклинаниями, близко к ним не подходить, люк у в подземный город не допускать. Черные как ночь пауки-осьминоги с красными вкраплениями глазков. о ч у х а в ш и с ь от столкновения с грунтом, стали р а с т е к а т ь с я по направлению выбранных ими первоочередных объектов захвата. Из окон здания в них выпустили тучи, так хорошо себя зарекомендовавших заговоренных стрелы болтов. Умные дроиды легко расступаясь, хоть и пропускали заговоренные наконечники сквозь себя, но не учитывали одного: метательные снаряды, втыкаясь в твердую почву, все равно расплескивали свое заклятие на жидкое тело аморфных роботов. В итоге часть ползучих диверсантов заморозили, а часть растворили, превратив дымящуюся кашу. Тех, которых обездвижили холодом, потом разорвали на мелкие ошметки направленным взрывом. Армия л и к о в а л а Для них победа была уже очевидна, сказывалось отсутствие опыта войны с киборгами. Не предупреди их заранее Беркутов запастись соответствующими боеприпасами. Закончилось бы все так же плохо, как у тех, кто подчинялся своим неподготовленным командирам из других кланов. Только радоваться, пока преждевременно. В бою пошли тяжелые машины, сливающиеся в единое целое со своими пилотами. Они еще с дальних поступов открыли беглый огонь по укреплениям. Их излучатели с легкостью прожигали дыры в любом бетоне и камни, отражаясь только бронелистами или защитными полями. Из дотов дружно колданули магии огненной стихии. Их широкие жгуты высокотемпературного пламени окутывали корпуса мехов, выжигая внутренности, а где стояла термозащита, нагревом значительно снижали огневую мощь противника. Удалось полностью вывести из строя шесть машин, но остальные, включив разгонные ускорители, перелетели через вал. Всего запрыгнуло в центр укрепрайона двадцать четыре боевых роботов различного класса. От невысоких, шустрых, слабо бронированных до парочки тяжей гигантов подстать паладину, израсходовав все ракетные запасы и находясь у критической точки нагрева, они все равно представляли грозную силу. Завертелась бешеная схватка. Пользуясь численным преимуществом, враги концентрировали огонь на ближайшем защитнике и быстро выводили его из строя совместным огнем. Так в первые минуты боя оборона лишилась двух мехов. Землянин взялся было за полусферу управления, но в ответ на щитке приборной панели замигал аварийный индикатор повреждения левой ноги робота и заревел тревожный сигнал. Неисправность левой ступни. Машина не может двигаться. Подтвердил Нанит. Вызываю на связь Фурию. Срочно! Закипел человек, п л а ц а я галоиконками на экране. Абсолютно свежий после ремонта робот, прошедший через тестирование шеф-механиком. Заверивши его, что механизм полностью исправен, супротив ее слов стоял как вкопанный. Фурия на приеме а д м и р а л что случилось? Появилась озадаченная личи колесички. Этого мне бы хотелось узнать у тебя. Как может исправный робот, не побывавший в бою, тут же выдать проблемы с ногой? Олег яростно сверкал глазами, видя на других экранах, как без него гибнут немногочисленные защитники. Мне кажутся очень странными подобные обстоятельства. То исправный корабль во время боя вдруг теряет мощность, то робот перестает ходить. В чем дело, Фури? Ты некомпетентна, или причина еще хуже, чем я думаю? Он не стал слух высказывать напрямую свои подозрения в ее измене. За качество своей работы я отвечаю. Не хотела вам говорить, но придется. Повреждения механизмов имеют мистическую подоплеку. Они без видимой причины внезапно ломаются сами по себе. Я понимаю, как глупо звучат мои объяснения, но верьте мне. Это сработали принципы проявления темной магии в нашем мире? Кто-то с помощью нее накладывает проклятие, вызывающее неприятности или поломки? С подобными методами деструкции сталкивались во времена войны с н е к р о м о н г е р а м и Видимо, у нас среди окружения есть враг, владеющий некромагией. Факсорш твердым, уверенным голосом объяснила причину, но не дала рекомендаций, как избежать подобного. Не было печали, твою лису, мать, просто п и с е т всему. И что мне теперь в о д н о н о г о м п а л а д и н е прикажете делать? Скакать? Чуть ли не взревело т до с а д ы землянин. Спокойно, командир, мы уже работаем в этом направлении. Тут действительно имеются следы магического воздействия. Разорваны контура управления. Эту проблему устраним самостоятельно. Терпение, еще тридцать секунд. Порадовал помощник. Я сейчас спущусь к вам и произведу ремонт, во что бы то ни стало. Лиса решительно и смело засобиралась лезть под пули и ш а л ь н ы е осколки ради спасения ситуации и своего любимого командующего. Этот поступок отогрел сердце сбешенного Беркутова, заставив успокоиться и взглянуть на девушку с другой стороны. Диверсанты обычно ломают не для того, чтобы потом с риском для своей жизни чинить обратно, поэтому он решил ей доверять и впредь. п у р ты дорога мне живой. Оставайся на орбите и следи за состоянием флагмана. Это приказ. Мы тут симбионтом сами управимся с починкой, а вот он уже и закончил. Пора в бой. Лучше изучи способ, как избежать в дальнейшем подобных проклятий. Конец связи. Олег отключил гало с о е д и н е н и е и врубил двигатели, выходя на роботе из под маскировки. Момент выдался удачный. Противник отвернулся в сторону зажатой группы из трех покалеченных мехов конфедератов. Человек недолго думая принялся разряжать все орудия направо налево. 20 роботов едва стояли на ногах, и каждому в подарок ушло по ракете. Реактивные снаряды пробили кормовую защиту реакторов у пяти легких машин класса Станер и Гадюка, завалив их на землю и подорвав трех среднетоннажных в добавок после ракет крылка консервные банки главными наплечными излучателями теплолучей. Это оказались артиллерийские платформы, стрелец, кочевник и гвардеец. Они вспыхнули как свечки, стоя на ногах. Одному т я ж у м у ногору кому монстру пришлось лепить гауссом и зашлифовать получившиеся отверстия еще десятком оставшихся в запасе ракет ближнего боя, с д е т о н и р о в а в ш и х внутри корпуса. Его пилот так и не успел спастись, сгорев при взрыве. Пустой кассетный лаунчер п а л а д и н а убрался с горба машины внутрь на перезарядку, из оружия, которое можно было смело использовать, не перегрев его, остались старый добрый э н е р г о щ и т и энергоклинок. Воспрявшие духом пилоты выживших трех машин, видя, как быстро уменьшается число противника, воспользовавшись всеобщей сутолокой, выстрелили по двум пекинерам и резко сократив их ресурс, окончательно повалили на каменную поверхность. Из окрестных улиц повылазили прятавшиеся до этого момента бронеспидеры. Их стрельба была результативной, но малоэффективной. Однако даже они слабыми пушечками перегрели еще двух мелких з м е е в У противника осталась группа из шести тяжелых мародеров и одного командирского б е ш е н ы й рекс. Вся техника по причине сильного нагрева стрелять уже не могла. Мехи активировали свои энергоклинки и станирующие пики. Вперед вышел самый тяжелый и крупный мех, и из его динамиков раздался знакомый голос: "Приветствую тебя, наш собрат. Ты достойно сражался и продемонстрировал высокий потенциал, достойный истинного Борга." В свое время ты не даром прошел обряд ассимиляций, умудрившись за короткий срок достигнуть небывалых высот. Ты помнишь меня? Это я дал тебе будущее и бессмертие, спас от утилизатора и наделил мощью. Становись на нашу сторону, брат, и я назначу тебя процессором этой планеты. Соглашайся. Эти жалкие рептилии слишком слабы без наноколоний. Мы вместе приведем их к свету и процветанию. Что скажешь? Я даю тебе последний шанс стать победителем. Бывшего шерифа наместника Эльруса землянин узнал сразу. Ему припомнили его хитрые мерзкие глаза, способные обмануть, обвести, подставить любого. Взглянув на обратный отчет, показывающий десять минут до самоуничтожения всех вторгшихся оккупантов, Беркутов расслабился. Противник решил поболтать, переманить его на свою сторону. Бой пока приостановлен, можно вступить в диалог, потянуть время. Только человек потянулся к включателю внешних звуковых громко говорителей, как по связи раздался сердце раздирающий призыв о помощи его жены, королевы Гауджу. Все, кто меня слышит, искатель проник в помещение с обелиском, он уже рядом и убивает гвардейцев. Мне нужна помощь, срочно!